Отелло по-советски 2. ТООМАС ЛЕЮС Эта трагическая история чем-то напоминает другую — гибель конькобежки Инги Артамоновой. Как и там, здесь в роли преступника выступил популярный спортсмен, и мотивом, толкнувшим его на преступление, тоже была ревность. Однако... Во всем остальном эта история аналогов не имеет. Во времена бывшего Советского Союза главной теннисной республикой в нем была маленькая Эстония. Это сейчас теннис стал элитным видом спорта, и простому мальчишке попасть на корт практически невозможно. А в советские времена теннисные корты посещали бесплатно все, кому не лень и юные звезды зажигались на теннисном небосклоне чуть ли не ежегодно. Одной из них оказался Томас Леюс из Сталина. Он родился в 1941 году в интеллигентной семье. Его родители мечтали, чтобы их сын стал знаменитым музыкантом, поэтому с ранних лет стали обучать его музыке. У него был отменный слух, и среди своих сверстников по музыкальной школе Он считался одним из самых талантливых. Однако, параллельно с музыкой, Томас вдруг увлекся теннисом. Новое увлечение стало настолько серьезным, что вскоре музыка отошла на второй план. Наверное, родители поняли это слишком поздно, иначе они нашли бы способы отводить своего сына от ракетки и вновь засадить его за музыкальный инструмент. Между тем, Восхождение Леюса к славе было неожиданным и стремительным. Получив звание мастера спорта в 16 лет, он установил свой первый рекорд. Стал самым молодым обладателем этого звания в Советском Союзе. После этого прошел всего лишь год, и вот уже новый, на этот раз мировой, рекорд появился в копилке этого спортсмена. Выиграв Уимблдонский турнир, Леус стал самым молодым победителем этого престижного мирового турнира. В 18 лет он был удостоен звания мастера спорта международного класса. В 22 стал чемпионом СССР и седьмым по счету теннисистом в мировой классификации. На рубеже 60-х Леюс был одним из самых знаменитых спортсменов в Советском Союзе. У него было все, что необходимо для нормальной жизни. Слава, деньги, семья. Женился он по большой любви на преподавательнице физкультуры, красавице Анне Лис. Его ухаживания за ней продолжались почти три года и напоминали собой осаду мощной крепости. аня Лис была серьезной девушкой, и ей почему-то казалось что молодой и знаменитый спортсмен больше увлечен ее красотой, чем внутренним миром. Поэтому она колебалась. Но когда он внезапно сбежал со сборов в Москве, прилетел в Таллин и нашел ее в одном из маленьких кафе, чтобы сделать предложение, сердце девушки не выдержало. Они сыграли свадьбу, которая стала настоящим событием для Таллина. Вскоре на свет появилась девочка, которую счастливые родители нарекли красивым именем Дорис. Казалось, что из этого дома счастье не уйдет никогда. Таким крепким казался этот брак. И вот однажды... Это случилось в середине 60-х годов. В один из тихих вечеров, когда семья Леюса коротала вечер дома, Анни Лис... Вдруг объявила, что собирается пойти на школьный вечер встречи. Томас не стал возражать, только в душе позавидовал жене, которая весело проведет время. Едва за супругой закрылась дверь, Томас включил телевизор, надеясь с его помощью отвлечься. Однако его глаза бесцельно бродили по экрану, а мозг отказывался воспринимать происходящее. Казалось, что какая-то неведомая сила тянула его из дома. И сопротивляться этой силе Томас не мог, а может, и не хотел. Он подошел к телефону и позвонил своей хорошей знакомой, актрисе Аде Лундвер. В 1970 году на экраны страны выйдет лучший фильм с ее участием «Посол Советского Союза». В те годы Лундвер выступала как певица в Варьете, и Томас иногда приходил на ее концерты. Вот и в тот вечер он напросился на ее выступление. Знал бы он заранее, чем закончится этот поход, наверное, сто раз подумал бы, прежде чем покинуть пределы дома. Во время всего представления Леюс сидел недалеко от сцены и буквально не сводил глаз с высокой длинноногой танцовщицы, выступавшей в Ирьете. Не зная, кто она, Он решил обязательно познакомиться с ней после концерта. Когда же он, наконец, пришел за кулисы и подошел к ней, она первая улыбнулась ему и представилась. эне Так начался их роман. Эня работала прима-балериной в знаменитом на весь союз сталинском варьете гостинице «Виру». Чтобы попасть на представление этого варьете, тогдашняя советская элита — специально приезжала в Талин, отдавая за это немалые деньги. Так что Энни прекрасно знала вкус успеха, легких денег и была достаточно избалована вниманием богатых мужчин. До Леюса у нее уже было несколько головокружительных романов, которые закончились так же стремительно, как и начались. Поэтому, когда знаменитый теннисист внезапно увлекся ее, друзья предупредили его — «Томас, с этой женщиной у тебя жизни не будет!» Но он пропустил это предупреждение мимо ушей. Его страсть к ней была настолько сильной, что ее не смогли унять ни жена, ни маленькая дочь. Вскоре он бросил их, чтобы жениться на танцовщице. Так она стала Энни Леюс. В отличие от первой жены Томаса, которая удивляла многих своей «скромностью», Новая суженая знаменитого теннисиста была на редкость эффектной дамой. Это касалось как ее внешности, так и поведения. Она обожала дорогие подарки, и чтобы угодить ей, Леюсу приходилось дарить ей то дорогую иномарку, то норковую шубу, то бриллиантовое колье. Вскоре их отношения приобрели подобие фарса. Муж, как собачка, бегал за женой, а та помыкала им, как хотела и сколько хотела. В конце концов, дело дошло до того, что Энни перестала стесняться свидетелей, при которых заявляла супругу. «Если бы ты не был Леюсом, я бы тебя давно бросила». Но он прощал ей даже эти слова. Друзья Томаса иногда пытались раскрыть ему глаза на истинное лицо его супруги, но тот наотрез отказывался им верить. Даже рассказы о том, что она изменяет ему с другими, пока он мотается по турнирам, не производили на него впечатления. Ему казалось, что людей толкает на эти разговоры обыкновенная зависть. Но все же какая-то червоточина в нем тогда засела. Иначе он, до этого абсолютный трезвенник, не стал бы все чаще прикладываться к рюмке. И это не приминуло сказаться на его спортивной форме. Если в 1971 году он был второй ракеткой «Союза», то уже через год — шестой, затем — девятый. А в 1974 году он вообще вылетел не только из спортивного мира, но и из нормальной жизни. Все началось с приезда в Таллин известного московского театрального режиссера Юрия Шерлинга. Фамилия изменена. Причем не будет преувеличением сказать, что впереди театральной славы этого режиссера шла слава о нем, как о первом любовнике. Судите сами. Будучи 18-летним артистом балета музыкального театра имени Станиславского, Шерлинг влюбил в себя 32-летнюю солистку этого же театра, народную артистку СССР, супругу режиссера. После того, как этот роман стал достоянием гласности, режиссер выгнал Шерлинга из театра и отправил в армию. Вернувшись из армии, молодой артист женился. Однако остепениться так и не сумел. Вскоре он закрутил очередной роман. На этот раз с дочерью великого скрипача Ниной. И этому роману суждена была скандальная слава. Узнав про него, замминистра культуры СССР Кухарский потребовал у молодого артиста дать ему слово, что он женится на дочке Скрипача. Но Шерлинг такого слова ему не дал. Правда, и с Ниной у него ничего путного не получилось. Отец быстренько выдал ее замуж, предпочтя безродному юнцу, более выгодного жениха. А затем судьба занесла Шерлинга в Таллин. Причиной приезда Шерлинга в столицу Эстонии была постановка на сцене русского драмтеатра нового мюзикла. Мюзикл он поставил, однако попутно закрутил очередной роман. На этот раз с танцовщицей Энне Лейюс. Как это произошло, рассказывает сам режиссер. «Я объявил конкурс. Мне нужна была очень красивая женщина. Ну и произошла беда». Одной из претенденток я начал показывать какие-то движения, после чего она потеряла сознание. Почему, выяснилось гораздо позже. Она была единственная и лучшая, и я выбрал ее. Это была шикарная во всех отношениях женщина. Красивая, умная, элегантная. По тому времени просто Мэрилин Монро. В один прекрасный вечер она сказала, что хотела бы обсудить какие-то рабочие вопросы. И я, в силу своей авантюристичности, поехал на это домашнее свидание. Никаких романтических взаимоотношений даже не намечалось. Она была шведских кровей и потому достаточно холодна и сдержана. Но, тем не менее, роман начался, как взорвавшаяся пороховая бочка. Не было ни прелюдий, ни фуги, ни интродукций просто из двух углов комнаты друг другу навстречу бросились двое сумасшедших. Так как знаменитого теннисиста в те дни в городе не было, Энни без всякого страха бросилась в водоворот нового увлечения. Московский гость пленил ее своей галантностью, тем, что был знаменит, удачлив и богат. Говорили, что по Талину он разъезжал на Красной Волге с личным шофером, абсолютно игнорируя дорожные знаки. Но в то же время не понимала, что скрыть этот роман от мужа ей все равно не удастся. Поэтому, когда он вернулся, она во всем ему призналась. Вот как рассказывает об этом Шерлинг. «Через энное количество часов нашего романа выяснилось, что она замужем. Я, в свою очередь, вынужден был сказать, что я тоже не один. Прошли дни». Муж вернулся из поездки, и первое, что она сделала, посадила рядом меня и мужа и объявила, что во время его отъезда она полюбила другого человека. И никоим образом продолжать свою совместную жизнь с ним не может. Я тогда был очень смущен, так как в подобные ситуации спокойного разбирательства между мужем, женой и любовником оказался в первый раз. Надо отдать должное ее мужу». Он тогда практически не проронил ни слова. Сказал, «Если моя жена считает, что это так, тогда это так». Но ведь рядом со мной был человек, который меня любил. В итоге мы сели за стол вчетвером, чтобы все обсудить. Думаю, никакой драматургии не дано описать этот момент, как каждый по-настоящему защищал свою любовь. Но мы ушли вдвоем взявшись за руки. Я чувствовал себя невероятно счастливым. Я, может быть, единственный раз в жизни встретил такую женщину. При ней расцветали цветы. При ней убогие помещения становились красивыми. Она как раз и придумала мне имя «Экзотическая обезьяна». Вскоре мы с ней уехали в Москву. Между тем уход жены Леюс воспринял очень тяжело. У него и до этого уже были проблемы со здоровьем, теперь же они стали возникать еще чаще. Его здоровье стремительно ухудшалось, нервные срывы следовали один за другим. Тут еще цыганка напророчила ему страшную судьбу, мол, до 33 лет он будет богат, а затем случится несчастье. На вопрос «какое?» цыганка ему тогда так и не ответила. Весной 1974 года Леюс попал в какую-то темную историю, и его задержала милиция. Кто-то из друзей дал знать об этом Эне в Москву. Она срочно прилетела в Талин и, все время, пока велось следствие, находилась рядом с мужем, с которого взяли подписку о невыезде и отпустили домой. До трагедии оставались считанные дни. По одной из версий, события в ту роковую ночь развивались следующим образом. Вечером 12 мая они были с Энни в доме одни. Ночью легли спать, но тут зазвонил телефон. Как оказалось, это из Москвы своей любовнице звонил Шерлинг. Энни переговорила с ним, после чего вернулась к мужу. На того же этот звонок произвел неожиданное действие. Он стал требовать, чтобы эни бросила режиссера и вернулась к нему. Но женщина ответила отказом. И дальше произошло неожиданное. Томас повалил жену на кровать, схватил подушку и закрыл ей лицо. Эни пыталась вырваться, сбросить с себя мужа, но сил у нее было слишком мало, чтобы справиться со спортсменом, руки которого были словно вытесаны из камня. Через минуту Все было кончено. А вот какую версию этих же событий излагает Шерлинг. Как выяснилось в наследствии, утром его должны были забрать, и он потребовал от нее исполнения супружеских обязанностей. В последний раз она сказала «Я люблю эту обезьяну, и поделать с этим ничего нельзя», и он ее задушил. «Я приехал на ее похороны», Они состоялись 17 мая 1974 года, и бросил ей в могилу подвенечное платье, ведь мы должны были стать мужем и женой, но Господь не дал. Состоявшийся вскоре суд приговорил Леюса к восьми годам тюремного заключения. В день объявления приговора ему как раз исполнилось 33 года. Пророчество цыганки сбылось. В заключение Леюс вел себя на удивление мужественно и ни дня не сидел сложа руки. Он продолжал заниматься спортом, устраивал различные соревнования среди заключенных. Более того, он даже сумел воспитать одного спортсмена, который, выйдя на свободу, стал чемпионом Союза по велоспорту. Потом его взяли в сборную СССР. В конце концов, учитывая примерное поведение заключенного Леюса, Администрация колонии ходатайствовала о том, чтобы досрочно выпустить его на свободу. Верховный суд пошел навстречу этой просьбе, и в 1977 году Леюс вышел на свободу, отсидев три года вместо восьми. Между тем, возвращение в родной Таллин оказалось для бывшей знаменитости серьезным испытанием. Почти все его бывшие коллеги по спорту отвернулись от него. Друзья не подавали руки. Томас понимал их и совсем не осуждал. В те дни он даже нашел время, чтобы съездить в Москву и встретиться там с Шерлингом. По словам режиссера, Леюс пришел в театр на репетицию и долго стоял в проходе, наблюдая за ним. Затем Шерлинг подошел к нему сам, и Леюс задал ему только один вопрос. «Вы действительно ее любили?» Свою новую любовь Леюс нашел через несколько лет после выхода на свободу. Ею оказалась девушка по имени Сигня, которая была на 16 лет его моложе. Несмотря на то, что их отношения были искренними и они действительно любили друг друга, родители девушки были категорически против связи дочери с бывшим уголовником, тем более убийцей. Но Сигня не послушала своих родителей. Они поженились, вопреки воле ее родителей, и уехали из Эстонии сначала в Узбекистан, затем в Грузию. Вскоре один за другим у них родились двое детей — мальчик и девочка. На сегодняшний день семья Леюса проживает в Германии, имея там свой бизнес. Постскриптум. Актриса Ада Лундвер, которая познакомила Томаса с Энне, Сегодня живет в Таллине и работает администратором в одном модном ресторане. Режиссер Шерлинг после истории с Энни имел еще несколько громких романов. Сначала он был женат на киноактрисе Тамаре Акуловой, баллада о доблестном рыцаре Айвенго. И в этом браке у них родилась дочка Аня. Однако, по словам режиссера, их отношения с Акуловой складывались тяжело. И их тяжесть началась с момента ее самостоятельного становления как актрисы. Затем эти отношения окончательно испортились после одного происшествия, когда он якобы укусил за нос сотрудника ГАИ. Год велось следствие по этому делу, затем состоялся суд, на котором Акулова, по словам Шерлинга, дала показания против него. Мол, она не видела точно, кусал ли он милиционера за нос, но предполагает, что такое могло произойти. Режиссера тогда признали виновным. В дальнейшем Шерлинг был женат на внучке норвежского короля. Затем женился на молоденькой пианистке Олеся, которая родила ему дочку Александру. Что касается прошлой семьи Леюса, то на сегодняшний день жива только его жена Аня Лиес. Дочка Дорис погибла в автомобильной катастрофе в 1988 году. По дьявольскому стечению обстоятельств смерть настигла ее 13 мая, в тот самый день, когда из жизни ушла Энни Леюс.